Краткий эпилог. Вернулся я на родину. Россия, Урал, окрестности города Краснобельска. Ночь с 12 на 13 августа 2000 года. В землю я впечатался спиной, довольно мягко и всего в нескольких десятках метров от места, откуда недавно стартовал, с хрустом вломившись в принявшие меня колючие заросли малины. Некоторое время я лежал лицом вверх, впитывая теплоту, потрясающе пахнувшую травой, грибами, яблоками и еще бог знает чем теплой августовской ночи. После зимней стужи было просто нечеловечески хорошо и вообще не хотелось вставать. Я даже не обращал внимания на ленивый мелкий дождик, который словно испарялся, не долетая до земли, а только увлажняя листья яблон и смородиновых кустов. А потом дождик кончился, и в ночном небе стали видны яркие звезды уходящего лета. Где-то далеко впереди переходившие в зарево от прожекторов над нефтеперерабатывающим заводом, где как раз гудели тепловозы и стучали буфера и колеса, подаваемых под заливку пустых цистерн. На недалекой автодороге время от времени шумели моторы редких в этот час грузовиков, Где-то, далеко позади меня, у дома сторожихи, сама она, судя по всему, эта мадам сегодня тоже ночевала в городе, удачная выдалась ночка в плане безлюдия. Дежурно и хрипло загавкал, и тут же перестал цепной пес дворянской породы, видимо, услышавший или почувствовавший мое падение. Возвращение домой. Самое лучшее, что может быть в подобных случаях. Тут поэты и разные там романтики правы на все сто. Лже пластырь сна на мою лбу и чудо-шинелька с кевларовой броняшкой действительно полностью дематериализовались, превратившись в некие частички невесомо-серой порошкообразной массы, которые легко осыпались на землю, когда я все-таки встал на ноги, отряхивая из себя малиновые листья и колючки. Все остальное, включая шапку, вполне ожидаемо осталось при мне. При этом покоившийся до этого во внутреннем кармане шинели ТТ обнаружился лежащим у меня на груди. Там же я нашел и пистолетную пульку, выпущенную тем невезучим, оставшимся в моей памяти безголовым англичанином. Особо ценный сувенирчик в виде выстрела из прошлого. Разумеется, чеканные монеты мне на сей раз никто не заплатил. Много чести, да и помародерничать не дали. Но все-таки оставшееся при мне оружие... включая такую редкость, как ППД, можно было считать за вполне себе весомый гонорар. Оставалось дойти до своего участка, достать из-под бочки с водой ключ, отпереть садовый домик, спрятать куда-нибудь очередные трофеи, переодеться, перекусить, чем Бог послал. Давненько обычные бутерброды с докторской колбасой, вареные яйца и чай из термоза не были для меня столь вкусными. И поспать на старом потертом диване до первого... а может и до второго, это уж как пойдет, утреннего автобуса. А там спокойно возвращаться домой, в город, словно ничего в эту ночь и не было. Судя по тому, что блондинка на сей раз не появилась и даже не соизволила что-либо сказать, все, видимо, прошло штатно, вплоть до рутинно. Но что-то подсказывало мне, что самое веселье еще впереди и, как обычно, Чуйка меня не подвела. Конец четвертой книги. Владислав Морозов. Уфа. 2019-2020 годы.